Поставили диапроектор, повесили экран. Старшая Верочка помогала. Аня все свои действия объясняла, рассказывала, что зачем нужно. Она сфокусировала луч проектора, отмотала первый кадр и только после этого выключила свет. На экране засияла цветная картинка, на которой три красавицы-девицы сидели в окна. «Красиво», — подумала Аня, — которая каждый раз как будто немножко возвращалась в свое детство. И смотреть можно долго-долго. Внезапно раздался крик старшей Верочки. «Смотрите! Смотрите!» «Что, Верочка?» Аня немножко испугалась. «Эти вот!» Верочка тыкала пальцем в экран. «Вот, смотрите! Принцессы сидят!» Верочка вскочила, подбежала к экрану и остановилась в недоумении. «Принцессы исчезли!» Верочкина тень загородила картинку. Аня взяла Верочку за руку, мягко усадила рядом с собой. Картинка снова появилась, и старшая Верочка смотрела на это чудо почти с благоговением. Как потом выяснилось... Ее больше всего потрясло то, что это волшебство зависит от нее. Есть картинка или нету картинки? Она испытала редкое и удивительное чувство всемогущества. А главное, она оценила преимущество диафильмов перед мультиками из телевизора. Те никогда не исчезали, даже если подойти вплотную к экрану. Аня осторожно попыталась расспросить Верочку, помнит ли она, как они в прошлый раз смотрели диафильм. Оказалось, что в прошлый раз Верочка просто не видела картинку и совсем не понимала, что происходит. Выключили свет, и все, не было никакой картинки, настаивала она, в прошлый раз не было принцесс. В прошлый раз ей было просто страшно. Аню радовали изменения, которые происходили с Верочкой. Вместе с тем она понимала, что сама научилась многому. Она знала, как утихомирить вдруг поднявшийся крик, как остановить начинающуюся истерику. Она понимала, что эмоциональное состояние девочки по-прежнему неустойчиво, и ее может начать разносить почти от любого внешнего воздействия от слишком громких звуков, от мелькания телевизора, от слишком бурных игр. Аня научилась направлять Верочкины проявления в русло, держать ее в рамках, и она научилась делать это нежно, сама не раздражаясь и не сожалея каждый раз о потерянном времени и о тройных затраченных усилиях. Воспоминания о том, как она поначалу переживала о полуторачасовом одевании на прогулку, теперь вызывали у нее только улыбку. Ну и что, что нужно полчаса разговаривать с Верочкой о ложках, вилках и тарелках, прежде чем сесть за стол? Зато ведь результат был. Верочка настраивалась на тему еды и доедала суп, чтобы он не плакал. А чистая тарелка могла пойти в гости к своим подружкам. Ну и что, что они выписывали каждую букву по двадцать минут? Зато ведь выписывали. И Верочке уже было интересно, как будет выглядеть ее имя, написанное на большом листе бумаги. Аня обещала, что когда Верочка напишет свое имя, она повесит листок на стену. С картинками на стене была отдельная история. Аня даже не предполагала, что эта простая в сущности процедура так подействует на девочку. На стенах в их доме висели картинки, и Верочка как-то спросила, зачем это висит. Аня объяснила, что для красоты. Еще кое-где на стенках висели рисунки младшей Верочки, и Аня объясняла старшей, кто их нарисовал. видно было что у старшей верочки это вызвало что то вроде глубокого почтения равно как к самим рисункам так и к младшей верочке и вот вдруг аня берет ее собственный рисунок тетю с большой красивой длинной головой двумя кривоватыми но разноцветными ногами и одной рукой и вешает на стену в глазах у верочки был испуг а почему потому что мне нравится этот рисунок. Верочка была ошеломлена. Это было признание. Аня знала, что для детей важно видеть свои рисунки на стенах, а свои поделки на полочках. Это наполняет их гордостью, радостью и новым творческим вдохновением. И еще... Повесить рисунок ребенка на стену — это такое признание в любви к нему, принятие того, что он делает, от всей души. Младшая Верочка всегда тоже радовалась, когда мама или папа с любовью пристраивали ее поделки на видное место. Но для старшей Верочки это, видимо, стало настоящим событием. Она ходила целый день, какая-то притихшая, но, очевидно, довольная и счастливая, и то и дело подбегала к своей стене и подолгу глядела на свое творение. Видимо, теперь она смотрела на свой рисунок немного другими глазами, да и на себя она смотрела теперь другими глазами – Она ведь теперь не просто девочка Верочка, она та, чьи рисунки украшают квартиру. Испытывая гордость и радость за ребенка и удовлетворение своими педагогическими усилиями, она не могла понять, почему же другие люди, близкие ей, Кирилл, да хоть та же няня, не радуются вместе с ней, а ей так нужно было услышать слова похвалы и поддержки. Ей казалось, что если бы Кирилл был на ее стороне, так и дела со старшей Верочкой шли бы лучше. Ане так нужны были силы. А ситуация с Кириллом отнимала у нее очень много моральных сил. Ей приходилось внутренне сдерживаться, чтобы не начать себя жалеть и скулить, чтобы не разозлиться на его равнодушный взгляд на небрежный взмах руки. Но и потом она ему обещала, что старшая Верочка не будет ему обузой, ей приходилось очень стараться, чтобы Кирилл, приходя домой, чувствовал ее внимание и заботу. Конечно, ей хотелось, чтобы Кирилл ей помог, пусть только ласковым словом, просто интересом к происходящему. Но, увы, интереса с его стороны не было, а было только ожидание, когда все закончится, и жизнь семьи вернется в обычное русло. «Вернется ли?» — думала Аня. Ей так хотелось, чтобы кто-то оценил ее усилия и Верочкины достижения. Так хотелось рассказать кому-нибудь о том, что происходит в ее жизни, о хорошем и о плохом, просто рассказать, и чтобы кто-нибудь слушал ее внимательно и сочувственно. Аня решила взять обеих девочек и съездить в детский дом. Младшая там уже бывала, ей там нравилось, много добрых, веселых тет, которые тут же начинают дарить подарки и кормить печеньем. Старшую Верочку нужно было показать доктору, да и просто показать ее коллегам Ане тоже хотелось. Приезд в детский дом поначалу немного разочаровал Аню. Они разделись, переобулись внизу в гостевой раздевалке, поднялись на этаж. Аня не раз наблюдала картину, как в детский дом приходит семья с недавно принятым ребеночком. Все радостно им улыбаются, расспрашивают, как жизнь, а главное удивляются произошедшим в ребенке переменам, восхищаются и поздравляют. Аня ждала, что и к ним подойдут, будут расспрашивать и восклицать. Сейчас она очень остро поняла, зачем нужна эта процедура всеобщего восхищения, которая раньше казалась ей несколько преувеличенной. Ей самой так нужна была моральная поддержка, ей так хотелось положительных эмоций, радости, чего то одобрения. Ребенку. Нужна ли ребенку встреча с теми, кто был по сути чужим, и так чужим и останется. Все эти тети были в жизни ребенка только эпизодом, и постепенно они превратятся в смутное воспоминание. Так нужно ли ребенку, нашедшему свою семью, чтобы именно эти чужие тети за него радовались и желали ему счастья? Аня вспомнила, как в такие моменты всеобщего внимания дети обычно смущаются и прячутся за маму-папу и не хотят говорить «здрасте». Раньше Ане был непонятен смысл происходящего. Зачем эти преувеличенные восторги? Зачем такой шквал эмоций? Зачем приглашение, заходить в гости? Ведь, казалось бы, покинула дитя детский дом и слава Богу, как говорится». И вот теперь, приведя сюда старшую Верочку в качестве домашнего ребенка, Аня поняла и смысл, и важность этого шага. Она вдруг осознала, что это своего рода реабилитация, реванш для ребенка, бывшего сироты. Такой почти официальный, во всяком случае, публичный, социально признанный переход в иное качество, в иной статус. Вот был сиротка, а стал вполне себе домашний ребенок. И все это видят. Особенно важно видят и признают те люди, которые знали и видели то, другое, то, что потом уйдет в прошлое. Такая минута торжества. Все в жизни сложилось, мы нашли друг друга. И пусть все поглядят и за нас порадуются. Аня с девочками шли по коридору, и никто особо не обращал на них внимания. Бросали Ане «привет» и шли дальше. Девочки в аккуратных, похожих платьицах, с аккуратными, одинаковыми хвостиками, чинно шли за Аней, держась за руки. Как выяснилось позже, это и была минута торжества. Аня поняла, что Верочку просто никто не узнавал — Не то, чтобы она сильно изменилась внешне, да и проблемы никуда не делись. Проблемы остались, а вот дедомность исчезла. Так и шли они по коридору. Две похожие домашние девочки и Аня впереди. На Аню, ну, что на нее внимание обращать? Идет себе коллега с детьми, ладно. Они прошли в кабинет. Аня быстренько распихала девочек по уголочкам, дала по листу бумаги, по паре шариковых ручек и сказала, чтоб сидели тихо и чтоб каждая нарисовала очень хорошую картинку. Ей нужно было дождаться кого-то из коллег, чтобы попросить присмотреть за девочками. Сама она хотела спуститься вниз, к врачу. В кабинет зашла Лида, сотрудница того же отдела. «Привет!» Радостно сказала она, «ты здесь, а как там девчонки?» «Да вот же они», — ответила Аня, указав на девочек, молча и старательно сопевших по углам над заданной работой. «Господи, а я и не заметила! Здравствуй, Верочка!» Лида смотрела на младшую Верочку. «Вообще-то их две», — аккуратно поправила Аня, — «Как две?» Лидия закрутила головой, увидела старшую Верочку. Та водила ручкой по бумаге, не поднимая головы и делая вид, что ее это совсем не касается. «Хитрюга!» — подумала Аня. «Вот ведь знает, как лучше подать себя. И нюансы происходящего всегда ловит». Лидия всплеснула руками. Да мне бы и в голову не пришло, что это Верочка, радостно зачистила она. Да кто бы мог подумать, что это та самая Верочка? Ритуал Приветствия и восхищения начался. Оставив девочек на попечение тети Лиды, Аня отправилась к врачу. Они поговорили о Верочке, о ее здоровье и режиме. Аня призналась, что самовольно отменила таблетки. Получив инструкции на опутствие, Аня отправилась к педагогу и логопеду. Те дали ей распечатку упражнений для Верочки на мелкую моторику и на гимнастику для языка. К Ане подошла коллега из службы по устройству детей в семью. «Приезжай на следующей неделе», — сказала она. «Тренинг закончится. Можно будет сразу поговорить с новой семьей». «Как сразу?» Аня понимала, что все это неизбежно, но искала малейшую зацепку, чтобы отложить уход Верочки хоть на несколько дней. «А разве вам не нужно еще обследовать семью? Что-то вы такое с семьями там делаете, что всегда очень долго получается». «Долго не со всеми», — ответила коллега. Долго только с теми, кто сам не находит времени. К тому же с Верочкой особая ситуация, можно чуть-чуть ускорить. Аня не хотела ничего ускорять. Как бы ей хотелось сказать, что не нужно никакой новой семьи, что Верочка останется у них. Но одеваться было некуда, все шло своим чередом, и она должна была делать то, что должна». «А если семья откажется? Если Верочка им не понравится?» «Есть еще одна семья, тогда с ними поговорим. Там, правда, посложнее будет, потому что они сначала хотели мальчика, потом, правда, сказали, что и девочку тоже можно. А если в результате они откажутся?» «Давай не будем заранее все усложнять. Если вдруг все откажутся, тогда и будем думать» они поговорили еще немножко о том, какие семьи проходили подготовку и кто какого ребенка хотел. Далеко не у всех была возможность взять ребенка с особыми проблемами, а Верочка, несмотря на все позитивные изменения, оставалась именно таким ребенком. Ее нельзя было сразу отдать в детский сад, с ней нужно было оставаться дома. И педагоги рекомендовали начинать думать о детском саде не раньше, чем через полгода. Значит, сразу отпадали все незамужние женщины, потому что каждая из них ходила на работу. Конечно, у некоторых были мамы-пенсионерки, готовые помогать работающей дочке вырастить приемного ребеночка. Но, как показывала многолетняя практика, приемные бабушки редко бывали готовы к особому поведению ребенка. Семейные пары тоже не все подходили для того, чтобы принять Верочку. Кто-то особо настаивал на том, чтобы ребенок был способный, видя основную миссию приемного родителя в том, чтобы дать ребенку хорошее образование. Верочка была по-своему способной и одаренной, но в рамки стандартного, так называемого хорошего образования, она могла не вписаться. Кто-то хотел и мог взять только мальчика, учитывая состав семьи и жилищные условия. Да и стрессоустойчивость семьи нужно было принимать во внимание. Ведь, по сути, Верочка оставалась ребенком гиперактивным и проблемным, и пока что эти проблемы никуда не делись, а только смягчились и компенсировались благодаря правильному обращению. Короче, было о чем подумать и что взвесить, предлагая той или иной семье взять Верочку. Аня заглянула на кухню, где девочки пили чай в компании с тетями, социальными педагогами. У них явно было все хорошо, они грызли печенье и громко хохотали. Немножко слишком громко на вкус Ани, но она решила не вмешиваться. Она отправилась в свой кабинет. Ей хотелось поговорить с коллегами и сообразить, как спланировать свой рабочий график на ближайшее время. В кабинете была Лидия. Они поговорили о том, о сём. Аня спросила, как дела у Лидиного сына. Потом вдруг решила поделиться мыслью, которая пришла ей в голову уже несколько дней назад и не давала покоя. «Лид», — сказала она, — «я вот все думаю». Ей было страшно говорить дальше и как-то неловко. «Я вот все думаю, если бы, не дай бог, моя Верочка оказалась в детском доме...» «Я имею в виду в качестве сироты...» Аня вздрогнула, сама ужаснувшись подобному мысленному эксперименту. «Я вот все прикидываю, какие бы диагнозы ей поставили...» «Почему ей должны были поставить диагнозы...» Лидия явно не поняла Аниного хода мысли. Она же здоровый ребенок. Ну да, она здоровый ребенок. Но вот смотри, она же эмоциональная девочка, самолюбивая, и если что, не по ней, так она тоже истерику закатить может. Я сама. Я же живой человек. Я иногда злиться на нее начинаю. И наказать иногда так хочется, иногда думаю, вот так бы и врезала. А представь, что все это в детском доме. Если ребенок регулярно закатывает истерики, то ему ведь получается непременно что-нибудь напишут. Таблетки будут давать успокаивающие, а дальше больше. Ребенок замкнется. Замкнется, учиться не будет. Вот иногда приходит в гости кто-то, кто ей не очень нравится — Так ведь она отказывается отвечать, как ее зовут, и смотрит так вот из подлобья. «Ты прикинь, если детдомовский ребенок отказывается отвечать, как его зовут? Сразу ведь в дебилы запишут, разве нет?» Аня на минуту запнулась, вспомнив тех сотрудников детского дома, которые себя не жалели, стараясь сделать так, чтобы лишенные родители детки не чувствовали себя одинокими, чтобы они развивались не хуже, чем в семье, а не знала, что есть детские дома, в которых дети живут не хуже и в эмоциональном плане, в плане учебы, и считают детский дом своим родным домом. Но сколько их таких детдомов хороших-то? Судя по многочисленным рассказам, гораздо больше детдомов таких, в которые ребенку лучше не попадать. Аня вернулась к своему мысленному эксперименту. «Вот смотри, Лит, а медицина? У моей Веруньки проблемы были с поджелудочной железой. Так мы бились, бились, диету ей подбирали. Сейчас вроде прошло все, так я все равно слежу, как бы она чего вредного для нее не съела». А кто будет в детдоме отдельно для каждого готовить? И каждую какашку, прости, разглядывать, как там оно, лучше или хуже? На самом деле Аня мысленно уже составила список диагнозов, которые оказались бы у ее собственного ребенка. Некоторое время назад она поймала себя на том, что прикидывает диагнозы для всех знакомых детей. У каждого ребенка есть свои особенности, своя линия поведения, да попросту свой характер. Дочка брата, замкнутая, тихая девочка, постоянно погруженная в свой мир. Иногда она не слышит, что ей что-то говорят, а сын подруги – неугомонный, крикливый боец, от которого достается всем и каждому. «Соседский мальчик». Немужественный Плакса, льнущий к маме, и, по ее рассказам постоянно прячущий по уголкам какой-то хлам. То, что в семье называют характером, в детском доме неумолимо превращается в особенности, усугубляется, становится действительно остро выраженным и плохо переносимым для окружающих. Но ну, а потом возникает необходимость коррекции, а то и лечения. Лучше было об этом не думать. Аня замолчала, приходя в себя. После мысленного эксперимента не так легко было обрести равновесие. Слишком отчетливо она представила себе, во что превратилась бы ее веселая, эмоциональная дочка, девочка с явно выраженными лидерскими задатками, сложись их жизни как-то по-другому. «Какая тонкая грань!» — думала Аня. И как много зависит от одного единственного человека в жизни ребенка. Она встряхнулась, отгоняя тяжелые мысли. Лида сидела, глубоко задумавшись. Лида, окликнула ее Таня, Лида, ты извини, что я тебе все это наговорила. Мне просто нужно было с кем-то поделиться. Лида посмотрела на Аню. Да я сама как-то об этом думала. У моего-то и без детского дома диагноз на диагнозе. А уж в детском доме я даже не знаю, что с ним было бы. Даже думать об этом не хочу». Лида еще посидела, потом вскочила, улыбнулась. «Пойдем чаю попьем. Они же у нас не в детском доме, слава богу, ну и нечего выдумывать». Лида всегда была оптимистом, и это ценили все, кто ее окружал. Вернувшись домой, Аня принялась раскладывать все по полочкам. Итак, на следующей неделе она должна будет встретиться с добрыми людьми, желающими принять в семью ребенка и рассказать им о том, что есть такая хорошая маленькая девочка, и ей очень нужна семья. Перво-наперво Аня сделала еще одну попытку поразмышлять о том, не удастся ли ей оставить Верочку в своей семье. Верочка могла остаться в их семье только при условии, что все члены семьи согласны. Кирилл был против. Аня подумала, можно ли сделать еще одну попытку переубедить Кирилла. Подумала, что можно. Надежды не было. Но что мешает человеку делать одну попытку за другой? Вторым вариантом было изменить состав семьи. Аня знала, что некоторые женщины идут на то, чтобы развестись с мужем, который не хочет приемного ребенка. Тут все было очень сложно и запутано, и Аня вовсе не была уверена в том, что она этого хочет. Отодвинув в сторону эмоции, она попыталась представить себе, что действительно решится на этот шаг, тогда значит развод. Развод занимает время, развод — это семейный кризис, развод — это стресс. В разводящуюся семью никто ребенка не отдаст. При всем своем желании как-то обмануть судьбу Аня понимала, что в этом случае коллеги из службы по устройству будут правы, отказав ей так же, как они отказывали всем тем женщинам, которые приходили в детский дом и говорили, что «муж и ребенка не хочет, но я с ним разведусь». В этих случаях при всем сочувствии женщинам рекомендовали сначала развестись, разобраться с проблемами, оставить их в прошлом и прийти уже в новом качестве, незамужней женщины. Иначе весь ужас развода, вся эмоциональная неразбериха, все слезы и неизбежная горечь потери свалятся на голову приемного ребенка. А если в семье есть ребенок, то все еще хуже. Потому что любой ребенок болезненно переживает развод родителей, даже если они сохраняют прекрасные отношения и полное согласие по поводу участия в воспитании общего потомства. Итак. Развод не годится, потому что судьба Верочки решалась прямо сейчас, и временное на переустройство жизни не было. Значит, учитывая почти полное отсутствие надежды на согласие Кирилла, переход Верочки в другую семью становился неизбежным, и вот тут передание буквально разверзлась другая проблема. Забыв о собственных мучениях, она поняла, что от нее в первую очередь зависит, примет ли новая семья ребенка и как сложится в дальнейшем их отношения. А это означало, что Аня сама должна хорошенько подготовиться к предстоящему разговору с новой семьей и подготовить Верочку к тому, что изменения неизбежны.